Глава 7. Лилиан. Тоскана, 1986. Десятилетие спустя после того трагического лета в Тоскане Лилиан Бел часто думала: "Что если бы у неё был магический хрустальный шар? Отменила бы она эту поездку, или вообще бы даже не думала о ней? Или всё же предалась бы судьбе, не взирая на все последствия?" Весной 1986 года Лилиан и Фредди Бел, вступившие в пятый год своего брака, жили в Талахасси, Флорида. Надо признать, когда Лилиан впервые встретила Фредди, У неё в жизни было далеко не всё хорошо. Она перенесла трудное детство с родителями-алкоголиками, которые перебивались временной работой, и оба это ненавидели. Они жили вместе ради ребёнка, хотя давно должны были бы разойтись, буквально с самого начала их брака, потому что только и делали, что пили, дрались и орали друг на друга, потом снова дрались и пили ещё больше. Наконец, когда Лилиан стала 10, отец от них ушёл. Она никогда больше не видела его, но вместо того, чтобы ощущать себя брошенной и несчастной, только жалела, что он не ушёл от них раньше, или что её мать сама этого не сделала. Может быть, у её матери было в генах нечто, что заставляло её держаться за мужа год за годом, вынося словесные оскорбления и удары. Или же это была любовь, часто думала Лилиан, потому что её мать испытывала к её отцу романтические чувства, по крайней мере, сначала. Она часто вспоминала о пикниках в парке, цветах и шоколадках, и о предложении ей выйти замуж на морском берегу на закате, на фоне котящихся пенных волн. Лилиан не знала, было ли всё это на самом деле, но всё равно любила эти истории, потому что они позволяли ей поверить в тот сказочный мир, где взрослые люди бывают счастливы вместе. И эта вера помогала ей пережить тёмные времена, когда родители били по ночам посуду на кухне. А Лилиан пряталась под кроватью, шепча своей кукле успокаивающие слова: "Не бойся, я тут, я тебя спасу". Позже, когда отец уже ушёл, а сама Лилиан в старших классах начала встречаться с мальчиками, мать посоветовала ей избегать альфа-парней с большими кулаками. "Выходи замуж за доброго", сказала она, "за человека, который и мухи не обидит". Так что после нескольких лет свиданий с теми, кто попадал в категорию "крутых", и любил бить вещи, типа лица Лилиан об стену. Во время отпуска во Флориде она встретила Фредди Белла в Диснейленде. Кто бы подумал, простояв час в очереди, чтобы прокатиться на американских горках Космическая гора с двумя подружками, она была вынуждена сесть в кабинку позади них одна. И в самую последнюю секунду к ней туда вскочил Фредди Белл. Похоже, мы с вами прямо набор из третьих колёс. Сказал он, робко улыбаясь. Он был симпатичным, с таким юношеским шармом, и ей сразу показалось, что это судьба. Хотя, видит Бог, она никогда не была приверженцем идеи судьбы. Но почему? Может быть, где-то глубоко внутри ей всё же нравилась мысль о том, чтобы не принимать на себя ответственности за важные решения. Иногда ведь гораздо проще отдаться течению и позволить судьбе вести тебя куда надо. Тогда тебе не придётся винить себя. Если течение станет бурным и вышвырнет тебя на скалы, такая уж выпала доля. Они с подружками провели остаток дня в Диснейленде вместе с Фредди и его компанией. Через месяц она бросила свою работу официантки в Чикаго и переехала во Флориду, чтобы быть с ним. Она считала, ей повезло, потому что он был добрым, симпатичным и прошёл самый важный определяющий тест. У него были тонкие руки, способные держать карандаш а не пробивать дыры в стенах. Он был умным, интеллектуал, который читал книги и писал стихи. Он даже учился в колледже по специальности «английская литература». Лиллиан, мягко говоря, не могла поверить в свою удачу. Она где-то слышала, что женщины часто выходят замуж за копию своего отца, и поклялась себе, что никогда не попадется в эту ловушку. После нескольких тяжелых, вызывающих сожаление отношений в подростковом возрасте и ранней юности, Она стала мечтать о полной противоположности своему отцу и наконец обрела её во Фредди. После этого дело пошло быстро. Она забеременела, хотя они думали, что были осторожны, так что они поспешили связать себя узами брака, пока никто не догадался, что они не умеют предохраняться. К сожалению, через месяц после свадьбы Лилиан потеряла ребёнка. После чего целый ужасный год Она казнила себя за то, что не смогла сохранить своего нерождённого малыша, считая это самым главным провалом в своей жизни. В какой-то момент она даже сказала Фредди, что поймёт его, если он захочет уйти и начать всё сначала с кем-то другим, поскольку они поженились только из-за ребёнка. Фредди уставился на неё в ужасе. "Лил, не говори так. Я не могу жить без тебя". Он побледнел и едва не впал в панику. Так до Лилиан вспомнила что у него были свои собственные утраты. Его мать ушла из семьи, когда ему было 5, и он так никогда и не смог преодолеть то, что его бросили. Осознав свой промах, Элиан заключил его в объятия. "Прости. Я этого не думала. Я никогда тебя не брошу". Её слова успокоили его. И следующие несколько лет она честно проработала за стойкой местного отеля, финансово поддерживая семью, пока Фредди пытался исполнить мечту всей своей жизни. и написать роман-бестселлер. Но в 1986 году Лилиан больше не могла сдерживать уже знакомое стремление. Она всегда хотела стать матерью, но после выкидыша на время оставила эту мечту. Возможно, та глубокая рана в её сердце наконец достаточно затянулась, и она набралась смелости попробовать снова. Она заговорила об этом с Фредди во время четвёртой годовщины их свадьбы. Когда они сидели на пледе на пляже Талахасси, глядя на набегающие волны. "Ну так что ты думаешь?" спросила Анна. Прежде чем ответить, Фредди задумчиво помолчал. "Не знаю, Лил, это такой большой шаг, огромная ответственность". "Ну да, с детьми всегда так", ответила Анна. "Но ну, тебе не кажется? Не знаю. Мне кажется, я сначала должен закончить книгу. У нас даже своего дома нет". Её сердце сжалось от огорчения. Иметь свой дом было бы неплохо. Я бы очень это выхотела, но на одну мою зарплату мы пока не можем себе это позволить. А если мы будем ждать, чтобы всё было идеально, нам придётся ждать вечно, и тогда будет слишком поздно. Мне уже 30, и ты знаешь, как я всегда хотела ребёнка. Ну, конечно, знаю, Фредди опустил глаза. Я тоже хочу, чтобы у нас была семья. Я хочу отвечать за неё, хочу, чтобы мы были готовы к этому материально. Деньги не самое главное, возразила Лилиан, от обиды плюнув на то, что может показаться безответственный. Она хотела ребёнка больше всего на свете и уже и так потратила слишком много времени от страха. Мы что-нибудь придумаем, как-нибудь справимся. Я не хочу, чтобы мы как-то справлялись, ответил Фредди. Я хочу быть в состоянии содержать себя, чтобы мы жили хорошо. Но как я смогу писать, если у нас будет ребёнок? Тебе придётся уйти с работы, а мне придётся её найти, и я никогда не смогу закончить свою книгу. Он помотал головой. Мы уже столько прошли. Я почти закончил. Если бы ты могла потерпеть ещё немного, меня напечатают, и тогда всё встанет на свои места. Ты сможешь уйти с работы, стать домашней мамочкой, и мы будем жить на мои гонорары, а я буду писать новую книгу. Лилиан смотрела, как в небе над заливом переливаются закатные цвета. Мечта Фредди была прекрасна, но как она могла быть уверена, что она когда-то исполнится? Что если его книгу не захотят покупать никогда? "Я просто боюсь", осторожно произнесла она. "Что ты можешь не так уж быстро найти издателя. Ты знаешь, что я в тебя верю, но ты пишешь эту книгу уже почти 3 года и написал только половину". Может, нам всё же стоит попытаться и посмотреть, что получится? И если я забеременю, ты будешь работать быстрее и постараешься закончить ещё до рождения ребёнка. Может быть, тебе просто нужно обозначить дедлайн. Это может помочь. Он молчал, и она уже начала бояться, что растоптала мечту всей его жизни. Я хотел бы работать быстрее, сказал он. Я хотел бы этого больше всего на свете. Но, знаешь, не получается. Я трачу очень много времени на поиски материала, и без этого не могу. Иначе, когда я сажусь за машинку, слова просто не идут. Я должен представлять себе полную картину. Он огорчённо покачал головой. Наверное, мне стоит оставить это. Я же ничего не знаю про Италию и начинаю чувствовать себя обманщиком. Лилиан подвинулась на одеяле поближе к нему и взяла его под руку. Ты не обманщик, ты прекрасно пишешь. Откуда тебе знать, ответил он. Может, я просто бестолонный урод. Она изо всех сил старалась ободрить его и вселить в него уверенность. Без шансов. И я могла бы сказать тебе это наверняка, если бы ты дал мне почитать хотя бы несколько страниц. Он часто обсуждал с ней сюжет, и когда у него случались трудности, она помогала ему придумывать варианты, но он ни разу не показал ей ни одного напечатанного слова. Фредди поматал головой. Нет, это пока нельзя никому показывать. Это первая версия, она сырая. Но мне надо закончить всё целиком до того, как начать править. Лилиан поджала колени к груди и задумалась, как можно было бы помочь ему закончить поскорее. А что, если бы мы поехали туда, вдруг предложила она, в те самые места, где разворачивается действие. Он с изумлением посмотрел на неё. В Италию? Ну а почему нет? Я могу взять у своего босса отпуск за свой счёт, и мы проведём лето в Тоскане. Я могу найти там сезонную работу. Только подумай, как это было бы здорово. Она сама представила себе это и ощутила внезапный восторг, потому что никогда не бывала в Европе. Она начала представлять себе замки, булыжные мостовые, красное вино, хлеб и пасту. И разве это не идеальное время для путешествий, пока они не завели детей? А если босс откажет? Неважно. Я могу просто уволиться, а когда вернёмся, найду что-нибудь другое, вокруг полно отелей. Не знаю, Лил. Она схватила его за плечи и потрясла. Ну же. Давай рискнём. Разве тебе не поможет, если ты окажешься в Тоскане и вдохнёшь атмосферу тех улиц, про которые пишешь? Представь, с какой уверенностью ты сядешь описывать место действия, и ты сможешь закончить всё гораздо быстрее. И тогда у нас будет та жизнь, которую мы всегда хотели. «С детьми, домом и твоей настоящей писательской карьерой!» Он смотрел на нее с недоверием. «Ты сошла с ума? А на что мы купим билеты?» «На мою кредитку», — ответила она. «Я аккуратно вносила все платежи, и они все время повышали мне лимит, и мы получим обратный депозит за квартиру, потому что наш контракт на съем заканчивается в мае, как будто прямо все звезды сошлись, чтобы все получилось». Он накинул её новым изумлённым взглядом. — И ты, правда, готова на всё это ради меня? Уйти с работы и выпотрошить кредитку? — Ну, конечно, потому что я верю в тебя и хочу, чтобы ты закончил чёртову книгу, и мы смогли бы завести ребёнка. Она игриво пихнула его в бок. Они сидели и смотрели, как солнце уходит за горизонт. — Это безумие, — пробормотал Фредди. — Может, и так, — ответила Лиллиан. — Да. Но что-то во всём этом кажется правильным. А тебе разве нет? Ты этого не чувствуешь? Я не знаю. Это база для твоей книги, а книга самое главное для тебя, напомнила она ему. Тебе надо поехать туда, Фредди. Возможно, он выдохнул. Я просто волнуюсь, во сколько всё это обойдётся и сколько труда стоит организовать такую поездку. Не волнуйся обо всём этом, сказала она. Я же работаю в отельном бизнесе. Я знаю полно тревел-агентов, которые нам помогут. Я позабочусь обо всех деталях. Она посмотрела на воду и на белеющие вдали паруса. Не знаю почему, но у меня правда хорошее предчувствие об этом путешествии. Думаю, это поможет тебе ускорить процесс. Она не могла отрицать, что у неё были и свои скрытые мотивы помочь ему почувствовать себя готовым обрести настоящую семью. оставить все отговорки. Фрейди наклонился к ней и поцеловал в щёку. Я тебе обещаю, здесь и сейчас. Если мы поедем в Тоскану, и я закончу книгу, ты можешь слезть с таблеток в ту же минуту, как я напишу конец. Лилиан рассмеялась. Я готова заставить себя написать это. Она повалила его на одеяло и накинулась на него с поцелуями. Спустя два месяца Лиллиан сидела, склонившись над картой, развернутой на коленях, и пыталась разобраться в узких переплетающихся дорогах Тосканы, ища путь от крошечной квартирки в Монте-Пульчано на свою новую работу на винодельнях Маурицио. Это был первый день ее обучения работе гида и работницы ресепшн в гостинице. Она нашла работу в тот же момент, как они с Фредди спустились в Риме с трапа самолета Утомлённые джетлагом и ночным перелётом, пока они ждали багаж, Лилиансон рассматривала доску объявлений возле выхода, и там было оно объявление о самой идеальной на свете работе. В винодельне Маурицио искали англоговорящего американца или канадца на летний сезон для обслуживания американских туристов. Лилиан тут же поняла, что идеально подходит для этой работы, поскольку последние 4 года Проработала за стойкой ресепшн во Флориде. Она нашла телефон-автомат, позвонила договориться об интервью. Управляющий винодельни задал ей несколько вопросов и нанял тут же, даже не спрашивая рекомендаций. Она побежала к Фредди, который как раз снимал их чемоданы с транспортёра, с криком: "Нашла!" И через 3 дня они уже были на пути в винодельню в старой машине, которую купили в каком-то захудалом гараже. «На следующем налево», — сказала Лиллиан, поднимая глаза от карты и изучая разворачивающийся перед ней зеленый пейзаж. Они только что объехали по кругу средневековый город Моль-Тапульчано на вершине холма и с пугающей скоростью спускались по очередной извилистой дорожке. «И давай помедленнее!» «Я не виноват», — ответил Фредди, не отрывая глаз от зеркала заднего вида. «Это все тот придурок позади меня. Он не понимает, что надо соблюдать дистанцию». Придурок, который ехал на сияющий красный европейской спортивной машине, вылетел на встречную полосу, не обращая внимания на то, что они были на повороте. Промчавшись мимо них, он исчез за очередным изгибом дороги. Фредди снял ногу с педали газа. Вот и проваливай, приятель. Наверняка убийцы хочет, сказала Лилиан. Они продолжали ехать по крутой неровной дороге, глядя на виноградники, простирающиеся вокруг во все стороны. Пока не заметили впереди нечто, кажущееся скоплением каменных зданий на вершине холма. Должно быть, это оно. Фредди вытянул шею, чтобы выглянуть в боковое окно, и даже этой мгновенной утраты внимания, когда они въезжали в очередной крутой поворот, оказалось достаточно. Фредди! Но он не успел среагировать. Он не повернул руль вовремя и только усугубил ситуацию, отчаянно вцепившись в него. Колёса соскользнули с дороги. и машина перевернулась. Они покатились, крутясь и сползая по крутому травянистому склону. Лиллиан была пристегнута, но ей показалось, что она летит кувырком в головокружительном кульбите. Вокруг них билось стекло и корежился металл. Весь мир взорвался, несясь к мучительному, неизбежному концу. Когда они, наконец, врезались в несколько растущих на горе тополей, а мир затих и остановился, Лилиан потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя от шока аварии и понять, что её сердце продолжает бешено стучать в грудной клетке. Фредди. Она не чувствовала боли. Шла ли у неё кровь? Нет. Она была напугана, дико напугана. Искры адреналина метались у неё в жилах как пули. Фредди. Он упал грудью на руль, и его лицо было в крови. Боясь самого худшего, она протянулась и коснулась его руки. Он поднял голову и застонал. "Как ты?" спросила она. "Посмотри на меня". Он поглядел на неё не сфокусированным взглядом и обеими руками схватился за нос. "Кажется, я сломал нос". Сам факт, что он мог говорить целыми фразами, был хорошим признаком, так что она отстегнула ремень, открыла дверцу машины и обнаружила, что смотрит вниз практически с вертикального обрыва скалистой горы. Её желудок закрутило. "Господи!" Нам надо выйти с твоей стороны. Быстрее, вылезай. Он завозился, отстёгивая ремень и попытался открыть водительскую дверцу, но она смялась во время падения с холма и не открывалась. Запаниковав, он ударил в неё плечом, но машина только закачалась от этого туда-сюда, скрипя и треща. "Перестань", закричала Лилиан. "Не шевелись!" И тут задняя дверца с водительской стороны распахнулась, и к ним в машину заглянул человек. Вы все в порядке? Он говорил с британским акцентом. Лилиан никогда в жизни не была так рада видеть другого человека. "Думаю, да, но мы не могли открыть дверь". Он осмотрел машину снаружи и снова заглянул к ним. "Ну да, с этой дверцей покончено. Вы сможете перебраться назад и вылезти оттуда". Говоря, человек смотрел на Лилиан, но Фредди первым выбрался с водительского сиденья, перелез назад и вывалился на крутой склон к ногам человека. Илиан полезла вслед за ним, с ужасающей ясностью представляя себе, как-то поля сейчас согнутся, сломаются, и машина перевернётся и полетит со склона горы, до того как она успеет оказаться в безопасности. "Дайте мне руку", сказал мужчина. "Вот так. Всё хорошо. Выходите". Она упала на колени, опираясь на ладони и радуясь виду растущих прямо перед ней из земли травинок, как никогда и ничему в жизни, вцепившись в траву. Она закрыла глаза, прижалась щекой к земле и жадно вдохнула её плотный запах. На спину ей легла чья-то рука. Вы ранены? Она приподнялась, села на колени и увидела, как Фредди неуверенно поднимается на ноги. Его сотрясала дрожь. Человек, спасший их, опустился на колени возле неё. Его зелёные глаза смотрели с сочувствием. Вы можете встать? Думаю, да. У меня просто небольшой шок. Неудивительно. Он помог ей встать, потом обернулся к Фредди. С вами тоже всё в порядке? Думаю, да. Человек посмотрел вверх по склону. Моя машина там наверху. Вы сможете подняться на холм? Я смогу, ответила Лилиан. Я тоже, сказал Фредди. Человек оставался рядом с Лилиан, помогая ей удерживать равновесие, пока они поднимались на дорогу и наконец оказались возле серебристого Мерседеса кабриолета. стоящего на обочине дороги. Лилиан Прихрамовая подошла к Фредди, который первым добрался до верха. Ты в порядке? Не знаю, он закрывал рукой кровоточащий нос. Надо отвезти тебя в больницу, сказала она. Человек подошёл поближе. Я вас отвезу, это недалеко, садитесь. Лилиан села вперёд, а Фредди на заднее сиденье. Когда человек поворачивал ключ зажигания, Лилиану казалось, настроение на вершине холма. Мы ехали вон туда. Я должна была сегодня начать там работать, на винодельне. Да. Было просто безумием в такой момент беспокоиться о работе. Из носа Фредди продолжала течь кровь, пачка ему брюки, но она очевидно просто не могла ясно соображать. Человек понимающе ответил: "Это не проблема. Это моя винодельня". Он выехал на дорогу. "Как вас зовут?" У Лилиан замерло сердце, и она запинаясь произнесла: Ох, значит, вы мой босс. Извините, пожалуйста. Я Лилиан Бел. Это Фредди, мой муж. Мужчина взглянул на Фредди в зеркальце заднего вида. Очень приятно познакомиться. Я Антон Кларк. Лилиан глубоко задышала. Ой, это всё так неловко, мистер Кларк. Клянусь вам, мы не превышали скорость, ничего такого. Не надо извиняться, ответил он, разворачивая машину в сторону Монтепульчано. Вы не первый, кто попадает в беду на этой дороге. Я вызову тягач, но думаю, вашу машину уже невозможно починить. Фредди в отчаянии произнёс: "Просто чудесно, Лил. Мы только что потратили на неё всё, что у нас было. Мы не сможем купить другую, и как же я буду проводить свои исследования, если не смогу ездить по Тоскане?" Мистер Кларк перебил его. "Где вы живёте?" Лилиан повернулась к нему. Машина набрала скорость, и ветер раздувал ее волосы во все стороны. «Мы только что сняли квартиру на лето. Это возле железнодорожной станции, на другой стороне Монте-Пульчано». Мистер Кларк, явно не волнуясь об их обязательствах перед хозяином, махнул рукой. «Никаких проблем. Вы можете остановиться в имении на винодельне. В сарае, как правило, никого нет». Фредди обменялся с Лиллиан быстрым взглядом. «В сарае?» Мистер Кларк снова взглянул на него в зеркальце и попытался объяснить. Это не настоящий сарай в буквальном смысле. Мы просто называем его так, потому что в прошлом веке он был частью фермы, но сейчас мы его перестроили и отремонтировали для туристов. И обычно мы держим пустой одну комнату на случай овербукинга или вот таких случайностей. Вы, Лилианс, можете ходить на работу пешком, а вам, Фредди, мы отыщем машину. которые вы сможете пользоваться, пока не придумаете что-то взамен. Лилиан повернулась взглянуть на Фредди, который утирал текущую из носа кровь. Звучит просто здорово, сказала она. Спасибо. Нет проблем. Я позвоню и скажу, что вы и Лилиан начнёте завтра, а не сегодня, если вы готовы. Огромное спасибо. Я очень вам благодарна. Она поправила ремень и с восторгом оглядела машину. Она никогда раньше не ездила в Мерседесе. Мне так неловко, проговорила она, пока Фредди сзади пристёгивал ремень. Я уверена, у вас на сегодня были гораздо более интересные планы. Ничего такого, что не могло бы подождать, ответил мистер Кларк, переключая передачу и везя их обратно в город.